Глава двадцатая Просыпаюсь от того, что кто-то гладит меня по волосам. — Вставай, спящая красавица, хватит спать! Голос Виктора окончательно выводит меня из состояния дремы. — Не хочу. Сквозь сон натягиваю на себя пушистое одеяло. — Сегодня важный день, тебе нужно быть во всеоружии. Громов встягивать с меня одеяло, отчего я ежусь и скручиваюсь в кубочек, подтягивая ноги к груди. «Эй!» — возмущенно говорю я и просыпаюсь. «Какого черта?» «Ой!» — распахиваю глаза и испуганно смотрю на Виктора Владимировича, боясь его разозлить своей вспыльчивостью. Однако ловлю на себе жадный взгляд мужчины и смущенно опускаю взгляд в сторону. «Мне так неловко!» Не могу забыть наш вчерашний поцелуй. Я никогда не испытывала такую бурю эмоций, как вчера. Но душу терзает сомнение. Как бы я все-таки хотела избежать этой свадьбы или хотя бы оттянуть ее. Не мерзни. Громов садится на мою кровать и накрывает мне спину пушистым одеялом. Спасибо. Улыбаюсь я, чувствуя порхание бабочек в моем животе. К тебе через полчаса придут. Что? Кто? Сон как рукой снимает. Мастера макияжа и всего прочего. Виктор задумчиво поднимает глаза кверху, как будто вспоминая, не забыл ли он что-то. Будут собирать тебя на свадьбу. Ох, точно! Растерянно рассматриваю серебряный узор на простыне. Уверен, ты будешь самой прекрасной невестой на свете. Губы мужчины едва касаются моего виска, а чего сердце в моей груди совершает очередной кульбит. Положись на меня, все пройдет хорошо. Громов целует меня в макушку и уходит, а я остаюсь наедине со своими мыслями. Близится свадьба, о которой наверняка мечтает каждая девушка, а будущий муж, о нем даже говорить ничего не надо. Богатый, сильный, умный, добрый. Кто такого не хочет?» «Не могу обманывать себя. Часть моей души тоже этого хочет. Но ведь это неправильно. Хватит, Альшанское. Вспомни вчерашний вечер. Вспомни, что ты чувствовала. Это ведь не может возникнуть на пустом месте. Поэтому будь что будет. Тем более другого выбора у меня просто нет. В дверь постучали. Неужели полчаса пролетели так быстро? Я ведь даже не умылась». «Войдите!» — вскрикиваю, вскакивая с кровати и одновременно накидывая на плечи мягкий халат. В комнату входят две молодые женщины, на вид не больше тридцати лет каждой. Одного взгляда на них вполне достаточно, чтобы распознать в них мастеров красоты. Выглядят потрясающе! Высокие, с шикарными прическами, великолепной одежде. Мысленно ругаю себя за то, что даже зубы не почистила. «Вот блин!» «Доброе утро!» «Доброе утро!» Улыбаясь, спрашивает меня одна из только что вошедших женщин. «Виктор Владимирович Громов пригласил нас для того, чтобы мы собрали его невесту на свадьбу. Мы ищем его, Александровну, не подскажете, где она?» «Это я. Неловко говорю и вижу, как в доброжелательном взгляде незнакомки пробегает тень презрения». «Ах, мастеру явно сложно подобрать слова». «Я не думала, что Громов решит жениться на такой...» «Какой такой? Возмутительно!» «Я, Ева Александровна, вы все поняли верно!» Говорю это, гордо скинув голову. «Доброе утро! Будьте добры, подождите меня несколько минут!» Женщины недовольно переглядываются между собой, но кивают головами. Неспешной, уверенной походкой выхожу из комнаты. Но после того, как за мной закрылась дверь, с бешеной скоростью несусь в ванную чтобы не терять зря драгоценное время. Уже почти сорок минут женщины колдуют над моей внешностью. Я выяснила, что визажисты зовут Марина. В моменте между нами завязывается разговор. Ева Александровна спрашивает Марина. А как так вышло, что такой мужчина, как Виктор Владимирович, обратил внимание на вас? Если расскажу, вы все равно не поверите. Говорю я и расправляю спину. Эх, понятно, ведь заиметь громова в женихе это невероятно, не унимается визажист. Но почему именно вы? Я не понимаю суть вашего вопроса. Что значит именно вы? Вы считаете это корректным вопросом? Не скрывая удивления, поднимаю брови и перевожу взгляд на Марину. Ей явно неприятно выдерживать мой пронзительный взгляд, и она резко замолкает. Я нет, имел в виду, простите меня, Ева Александровна. Да-да, смотрите, пожалуйста, прямо, иначе я нарисую неровный контур губ. «Молча делаю то, что она говорит. Горжусь собой. Вероятно, кое-чему я научилась у Громова. После знакомства с ним я стала ощутимо увереннее в себе и сейчас достойно ответила на глупые и бестактные вопросы этой женщины. Громов бы и мной гордился. Умница, малышка. Наверное, так бы он сказал. Следующие полчаса моего преображения проходят в полной тишине». «Готова?» – безучастно говорит Марина. Мы закончили, можете взглянуть в зеркало. Еще не видя себя, отмечаю, что мне крайне непривычно с таким огромным слоем косметики на лице. В жизни я крашусь совсем легко, лишь подчеркиваю ресницы, брови и румянец на щеках. А сейчас гляжу на свое отражение. Ах, на меня смотрит абсолютно другой человек. Я, но не я. Волосы очень красиво собраны, воздушный пучок на затылке, но лицо... Не спорю, это очень красивый сценический макияж. Однако одна деталь меня все же смущает. Ярко-красные губы. Совершенно не мое. Как вам, Ева Александровна? Все прекрасно, благодарю вас. Можете идти. Сразу после их ухода стираю кислотно-красную помаду. Так гораздо лучше. Вновь похоже на себя. Снова стук в дверь. Кто опять? «Моя дорогая, я так счастлив видеть тебя, живой и здоровой!» Не дождавшись приглашения, в комнату входит месье Поль. «Ох, как я рада вас видеть!» Бегу навстречу добродушному французу и легко его обнимаю. «Я помогу облачиться тебе в потрясающее платье, которое мы выбрали с тобой, моя красавица!» Щебечет он, и я с благодарностью принимаю его помощь. В итоге через полчаса я оказываюсь полностью готовой. Выгляжу действительно потрясающе и чувствую себя настоящей принцессой. Жаль только, что я знаю о контракте моего отца с Громовым». «Как ты красиво! незаметно вытираю слезу, — говорит месье Поль. «Но вы мне пора. Я желаю тебе счастья, моя муза. Виктор Владимирович будет хорошим и надежным мужем». «Громов. Мужем. До сих пор не могу понять это и осознать». Ощущение нереальности не покидает меня на протяжении всего дня. Нереальности и тревоги. Сердце не покидает предчувствие, что скоро случится что-то плохое. Иван везет меня в ЗАГС. Около дворца бракосочетаний так много людей. С поши рядом оощенные миллиардеры с женами и деловыми партнерами. Сплошная лоска и изысканность. Все со стороны Громова, а с моей стороны совсем никого нет. И нет родителей. Я совсем одна. От понимания этого мне хочется плакать. Все сильнее нарастает тревога, причины которой я никак не могу объяснить, даже самой себе. Мне помогают выйти из машины. Где же, Виктор? Озираюсь по сторонам, но не могу различить даже лиц в этой огромной пестрой толпе. Кругом вспышки фотоаппаратов. Репортеры пытаются пробраться сквозь толпу и взять у меня интервью. Иван закрывает меня ото всех зевак. «Разойдитесь!» — отгоняет от назойливых папарацци, за что я безмерно ему благодарна. Вдруг издалека слышен какой-то звук. похожий на автомобиль. Что же это? Рев двигателя заставляет людей оглянуться. К заксу подъезжает любимая машина Громова, черный Майбах. Статусный, великолепный автомобиль. Когда открывается дверца пассажирского сиденья, все ахают. Потому что выходит он, потрясающе красивый, в костюме, который сидит на его идеальной фигуре, как в литой. Уверенным шагом Громов идет ко мне. Люди, стоящие на его пути, с боговением расходятся. Встречаемся взглядами, и по моему телу словно пускают электрический разряд. Мне не верится, что это правда. Ноги постепенно становятся ватными, голова кружится. Это все на его. Выхожу замуж за миллиардера. От волнения ощущения нереальности происходящего у меня подкашиваются ноги, однако громов вовремя подходит ко мне и не дает упасть. Ты такая красивая, шепчет он мне на ухо. Не бойся, я тебя держу. Спасибо. Также шепотом говорю я, сглатывая ком в горле. Вот и умница. Мужчина улыбается и смотрит мне в глаза. «Идем». Перед нами раскрываются массивные двери, и мы проходим по красной дорожке к женщине-регистратору. Я на ватных ногах еле двигаюсь, но мощные крепкие руки Виктора держат меня крепко. Опять удивляюсь, насколько хорошо чувствуются его могучие мышцы даже под одеждой. Боязливо оглядываясь по сторонам. «Как же много людей!» С и рядом мужчины с такой же энергетикой, что и у Громова, властные, богатые, уверенные, смотрят на моего будущего мужа с почтением и нескрываемым уважением. Король женится, иначе и сказать нельзя. А вот взгляды девушек. На Громова они смотрят словно на Бога воплоти, но на меня. Под маской их улыбок плохо скрываются гримасы зависти. Каждая из них хочет на мое место». Ведь стать женой такого человека, как Громов, действительно мечта многих. Мысленно благодарю Виктора за то, что он так сильно держит меня, фактически несет на руках. Хотя со стороны может показаться, что он просто меня обнимает. Подходим к сотруднице ЗАГСа, которая с таким же боговением глядит на Громова. Она что-то говорит, но я не могу разобрать слов, ведь перед глазами пелена. Платье как будто давит мне на легкие, и я задыхаюсь. Согласны ли вы, Виктор Владимирович, взять законные жены Еву Александровну? Согласен. Решительный голос Громова на мгновение вырывает меня из полуобморочного состояния. Следом тот же вопрос задается и мне. В ушах звенит. Это точно сон. Но нет. Не успеваю осмыслить происходящее, как оказываюсь замужем за Виктором Громовым. «Пожалуйста, поставьте подписи. Радостно просит сотрудница Закса. Подпиши». Тихо подсказывает мне Громов, сильнее сжимая мою талию, заставляя меня прийти в себя как можно скорее. Ставлю подпись. Все. Альшанской больше нет. Теперь вместо нее Громова Ева Александровна. Оглушительный звук аплодисментов оглушает меня. Счастливый регистратор говорит, что жених теперь может поцеловать невесту. И громов рывком прижимает меня к себе еще сильнее. Металлический блеск его серых глаз практически разрезает пространство между нами. Я словно маленькая птица в его крепких руках. Сердце бьется как бешеное, в то время как с моего лица скидывают полупрозрачную фату. Не успеваю даже вздохнуть. Как горячие мужские губы быстро накрывают мои, холодные и неповоротливые от паники. Даже закрытыми глазами я ощущаю вспышки множества фотокамер. Боже, когда это закончится? Никто ведь не знает, что это свадьба фиктивная, и меня просто продали ему. После поцелуя я внезапно бросаю взгляд на публику и почти падаю в обморок, потому что в толпе счастливых улыбающихся лиц Я замечаю лишь одно. Чувствую, что каждый мой вдох становится тяжелее предыдущего. Не зря я так боялась. Испуганно смотрю в лицо причины моей паники, заплывшей, искореженной от ненависти и злости, с глазами-щелками, глядящими прямо на меня. Ледяной страх сковывает мое тело, и я не могу этому сопротивляться. «Багиров! Почему он здесь?» Почему он так смотрит на меня? Зачем пришел сюда и что ему нужно?